Сообщение Ростислава довольно сильно обеспокоило его высочество Олега Шереметьева. Его подчиненный, кажется, был не просто взволнован, а пребывал в настоящем ужасе. Сказал, что принцессу их раскрыли и срочно нужно что-то делать, после чего назначил встречу непонятно где. Учитывая, как тот недоумок заикался, похоже, дело действительно серьезное. «Но что такого могла выяснить эта сучка?» Догадайся она о том, что ее ночные похождения — это работа Олега. Что с того? Доказать свои подозрения малышка все равно не сможет. Как-никак, Олег все делал руками других людей. Тот же мерфит Вики подмешала обычная служанка, которая с ним никак не связана. Интересно, может, именно она и подбросила этой лицемерке компромат на Олега? Сказала, что будет свидетельствовать против него за защиту и вознаграждение. Олег не удивился бы, если бы так оно и было. Как-никак, все бабы априори потенциальные шлюхи и изменятся. Но даже если служанку поймают, и она начнет давать показания против Олега, он скажет, что знать ее не знает. Заявит, что Вика подговорила ее оклеветать соперника. Слово «черни» против слова «пятого принца» тут и говорить не о чем хотя, пожалуй, куда надежнее в таком случае будет служанку сразу на тот свет отправить. А то если она начнет болтать о том, что они вместе спали, начнутся проблемы. Нет, слова этой, как ее там зовут, ему в обвинение не поставят, но слухи пойдут, чего отец наверняка не одобрит. Так что да, если дело действительно в этой потаскушке, избавиться от нее будет самым верным вариантом. Эх, жаль, что он сегодня утром не видел лица мелкой сучки. Опозоренная, униженная, презираемая. Вот это было зрелище. Как раз ей подстать. Ну да, она сама во всем виновата. Нечего было переходить Олегу дорогу, что сейчас, что в прошлом. Может, Вика со своей амнезией об этом и забыла, но он-то отлично все помнил. Помнил, как она обошлась с ним. Предпочла это ничтожество, так называемого «тринадцатого принца». Ему, Олегу Шереметьеву но ну уж нет. Подобного унижения он ей никогда не простит. Так как он, Вика и Руслана были одногодками, часто проводили время вместе, когда были детьми, с Русланой у них отношения не складывались, а вот с Викой все было совсем по-другому. Она всегда делала все, чтобы он ей не сказал. Давала списывать домашнее задание в школе, делилась обедами, бегала за всякими безделушками и много чего другого. Ему нравилось ощущать свою власть над этой девчонкой. Со или низшими по статусу аристократами он не чувствовал того же. Они боялись его титула, а не самого Олега. Они вообще не знали, что он за человек. Бика же была ему равной и из враждующей семьи, однако все равно выбирала подчиняться. Благодаря этому Олег чувствовал себя великим, понимал, что не такой, как все. «Мама, бабушка, дед, сестры, ему, конечно, и так это всегда говорили» но ощущать признание от своей ровни стало чем-то совсем другим. Олегу было все равно, что двигало этой малявкой. Страх, уважение или привязанность. Он хотел, чтобы она и дальше бегала подле него и трепетала пред его величием. Но потом, когда появился ничтожество Ярик, так называемый сын императора, Вика его предала. Непонятно как, но эти двое сдружились. В итоге Вика ушла от Олега, отказалась следовать за ним, больше не хотела повиноваться. А он-то думал, что у них почти любовь. Даже хотел однажды жениться на этой сучке. Это, конечно, против правила, но кто бы ему что сказал, когда он станет императором. Все, что для этого было нужно, убрать с дороги старшего брата. Тогда именно он стал бы императором после отца и подарил Вике просто райскую жизнь. Все, что от нее требовалось, это подчиняться. Вот только эта дура решила по-другому. С появлением Ярика она стала отказываться делать то, что и говорил Олег. А этот Миша еще и постоянно защищал ее в этом. Вика начала спорить с ним, пятым наследником трона. Вспомнила, что она тоже принцесса, и велела Олегу к ней не приближаться. В итоге желание иметь эту девку на своей стороне трансформировалось в желание сломать ее. Увидеть, как эта дрянь будет плакать и просить Олега о прощении, он уже слышал ее слова «Мы были детьми, я не понимала, что делаю. Это все Ярик, он настроил меня против тебя». Однако, что бы она ни говорила, Олег никогда над ней не жалится. Когда его отец станет императором, он сам лишит ее жизни, вдоволь до этого с ней наигравшись. Тогда больше никто не посмеет сомневаться в его избранности и величии. А насчет вчерашних событий, то сначала Олег ничего такого не планировал. Не хотел разрушать жизнь этих двоих столь быстро. В его представлении этот процесс должен был быть куда более долгим и приятным. Однако выбора у него не осталось. Отец четко дал ему понять, что он обязан стать префектом при любых обстоятельствах. С самого начала Олег понимал, что его единственными соперниками в данном соревновании могут стать Вика с Русланой, и поэтому пошел к ним. Он по-хорошему предупредил сестер не участвовать в выборах, однако Вика отказалась. В итоге Олегу пришлось действовать незамедлительно – Слишком уж много было среди первокурсников знати, склонной поддерживать его дядю. Олег должен был остаться единственным кандидатом. Он был обязан выиграть. И сделает это, чего бы оно остальным не стоило. «Наконец-то!» — заголосил Ростик, когда Олег вошел в указанную аудиторию. Конечно, у принца было желание прикрыть дверь, однако ни защелки, ни ключа не оказалось. Так что пришлось ему просто подпереть ручку стулом. «Я уже думал, что вы не придете». «Что такого случилось, что мне пришлось тащиться аж сюда? Нельзя было в комнате поговорить», – раздраженно поинтересовался Олег. Параллельно с этим он проверил помещение с помощью сканирующего артефакта. Вроде как прослушки и любых других активных артефактов здесь действительно не было. Тут же он увидел вторую дверь и поспешил ее осмотреть. Пусто. Активных артефактов скан также не выявил. «К сожалению, нет, Ваше Высочество. Принцессы следят за нами, и была опасность, что они могут подслушать наш разговор». «Рассказывай», — потребовал Олег, став серьезнее. Закрыв дверь коморки, он направился ближе к подчиненному. «Они сделали анализ крови, который показал в их крови наличие мерфида. Сами они его не принимали, и только я брал мерфид в медпункте за последние дни». «Ее Высочество Виктория сказала...» «Ее Высочество», — весело хмыкнул Олег... «Называй ее, как обычно, сучка. Или ты так сильно испугался моей сестрички?» «Вы не понимаете», — панически возразил ему Ростик, — «в моей крови нет мерфида. И даже если я его сейчас выпью, он не успеет рассосаться до нужного состояния, а следователи прибудут уже завтра. Они сопоставят использованное количество порошка, мои анализы и состояние принцесс. Меня и мою семью казнят». «Что она от тебя хотела, эта сучка? Не просто так ведь побеседовать приходила?» чтобы я свидетельствовал против вас. Однако я отказался. Тут же поспешил добавить Ростик со страхом в глазах. Я вас не предам, но прошу подумайте, как спасти меня и мою семью. А против меня у них есть что-нибудь?» Сузил глаза Олег. «Кажется, нет. Они понимают, что я бы не стал действовать без вашего разрешения. Однако прямых доказательств у них против вас пока нет. Поэтому мы должны уничтожить все улики, которые укажут на нас с вами. И сделать это надо до завтрашнего утра. Подумайте». «Возможно, что-то осталось?» Посмотрел Ростик на Олега как-то уж слишком жалобно. Однако это вызвало на лице принца лишь наглую улыбку. «Мы? Нас? С чего ты решил, что я стану в это ввязываться? Теперь это твои и только твои проблемы. Кто виноват, что ты оказался таким недоумком? Я тебе приказывал всего лишь раздобыть мерфит. Все остальное взял на себя, но ты и тут сумел наследить. Не додумался пригрозить какому-нибудь стипендиату и послать его в медпункт вместо себя? Нет?» «Ну так страдай, Я за твою глупость расплачиваться не собираюсь!» «Почему?» — голос Ростика начал дрожать и надламываться. «Ваше Высочество, я же делал все, что вы мне говорили. Помогите мне, пожалуйста. Давайте вместе заметем все следы!» «Дважды я повторять не стану. Могу только в одном помочь — выслать отсюда ту девку, которая подбросила им стакан Мерфит. А то мало ли что она начнет болтать, когда сюда заявятся следователи. И еще...» Он подошел к своей шавке вплотную. «Не смей ничего говорить обо мне. Если расскажешь, что я участвовал в переноске этой сучки к принцу ничтожеству, обещаю, о казни ты сможешь только молиться. Но если останешься мне верным до самого конца и просто возьмешь всю вину на себя, моя семья, так уж и быть, спасет тебя и твоих родственничков. Все понятно?» «Мне нет. Я не совсем понимаю, кто спасет вас самих», услышал Олег противный голос с другого конца комнаты. «Виктория! Ах ты сволочь!» — Олег вновь обернулся к Ростику. «Так ты все-таки меня предал!» Не сдержавшись, он зарядил кулак усилением, после чего вмазал подчиненному в живот, отчего тот тотчас отлетел к стенке. «Ну-ну, зачем так буйствовать? Нечего срывать злость за свои промахи на других!» — продолжала Вика довольным голосом. «Так ты все слышала! И что? Думаешь, это что-то меняет? Тебе никто не поверит, понятно?» Все уже давным-давно говорят о том, что ты свихнулась, и весь этот бред только подтвердит слухи. «Вам не кажется, что поднимать голос на юную леди недостойно для уважающего себя молодого человека?» Знакомый ироничный голос раздался со стороны входа. «Видимо, до этого, силой открыв дверь, сюда вошел герцог Алексей Нестеров, префект третьего курса Академии, к которому Олег не так давно ходил писать заявление на должность префекта». Спокойно прислонившись к дверному косяку, Нестеров смотрел на них с невозмутимым видом, в то время как в его глазах отчетливо отпечаталось легкое веселье. «Что вы тут делаете?» — с трудом смог выдавить из себя Олег. «На самом деле, меня отправили остановить это представление еще в самом начале, но мне все же захотелось дослушать его до конца. К тому же я не смог отказать просьбе студентки Русланы. Представление?» — Олег не понимал, что происходит. «Именно», — подала голос Виктория, направляясь к окну. «Знаете, почему я выбрала эту аудиторию? Потому что ее окно находится ближе всего к залу вещания через артефакты приемники, и оттуда можно передать звук куда угодно по всей академии. К примеру, в зал собраний, где префекты и администрация как раз проводили встречу четвертого курса насчет грядущего в этом году выпуска. К сожалению, мне пришлось их слегка потревожить». Вы пятый принц империи, и обвинить вас в чем бы то ни было довольно проблематично. А значит, лучший способ обелить мое доброе имя — дать вам возможность самому во всем сознаться. Публично. «Ты... вы вообще о чем?» Олег не понимал, что здесь происходит, но все-таки решил начать следить за манерами. «Вот о чем». Вика повернула в его сторону шкатулку на окне, от которой в сторону двора тянулась туго натянутая струна. Как мы и думали, вы успокоились, убедившись, что в комнате нет активных артефактов. Но звук передается вибрациями, а значит, если натянуть струну, твои слова услышат и на другом его конце. Магическая мембрана трансформирует звук в магический импульс, который и передается по струне благодаря окружающему ее экранированному магическому полю. Вика с радостным видом продолжала нести какую-то чушь. Ну и на той стороне такая же магическая мембрана расшифровывает импульс, звук которого усиливается за счет специального артефакта громкости. И еще, моя соседка Дарья Молотова настоятельно просила передать, что этот способ придумала и подготовила именно она. Эта стерва бросила победный взгляд на Ростика, который от всего услышанного пребывал в еще большем шоке, чем сам принц. Вот и весь фокус. «Получается», — произнес Олег, вспотев до невозможности, — «Все в зале собраний слышали каждое ваше слово», — закончил Алексей. «Премного благодарна вам за честность. А теперь все трое следуйте за мною в административный корпус. Нам предстоит долгий разговор».